Глава 19 Утром, толкнув сонную девушку на кровати, я молча показал взглядом на дверь, а также дал понять, что сам давно собран. Она поморщилась, нахмурилась, но собралась и пошла за мной. На стадионе, пока я мотал круги и посматривал на нее, пробегая мимо. Она, видимо, думала, что мне рассказывать, поскольку, когда я подбежал к ней, начав разминку, она сама без лишних просьб все выложила. На наркотики меня подсадил двоюродный брат, который учится на последнем курсе МГУ. Мы сидели в большой компании. Все пробовали. Он меня убедил, что от одной дозы ничего не будет, а я просто пойму, какой кайф можно испытывать. Я поверила ему и согласилась. Дальше, думаю, не нужно объяснять, что это оказалось обманом. Сам же он с парнями с моего потока медицинского. П... нашел какого-то врача, и они, подделывая документы, выносили морфий из больницы. Причем, если вначале это были небольшие партии для личного пользования, то в последний год они решили его еще и продавать. А тут уже у того врача не было столько товара, который можно было безопасно провести по документам. Игорь стал вовлекать в свою деятельность очень много студентов обоих вузов, особенно из дальних регионов, которым для жизни в Москве нужны деньги. Они все ищут и в итоге находят, где взять Морфи и Первитин. «Я так думаю, это все только присказка», — понял я по ее лицу разминаясь и растягиваясь. Да, Вари кивнула. Когда деньги потекли рекой, на Игоря вышли какие-то очень серьезные люди и предложили ему свой канал поставки наркотиков. Ему полагалось это все распространять среди студентов, раз у него имелось большое количество людей для этого. Предложение было настолько хорошим, что он согласился. И уже через месяц ездил на «Волге». Причем она была оформлена не на него, ездил он по доверенности, чтобы не вызвать лишних вопросов. «Как много студентов увлечено во все это!» «Я не знаю», — Варя пожал плечами. «Видела только тех, кто приходит к нам домой. А это самые доверенные его люди. Я потому и знаю это все, что он попросил устраивать эти встречи у меня дома. Родители все время на работе, я одна. Так что вот так все и получилось. Они хоть и тихо разговаривают обычно, но мне в соседней комнате слышно». «Хм...», — задумался я. Наркоманов лечить, когда они этого сами не хотят безнадежное дело. Поэтому ты, по возвращении, будешь сидеть на минимальных дозах, которые тебе нужны, только чтобы не было ломки, понятно? Да твое-то какое дело! Ты мне вообще никто! всплеснула она руками. Также с сегодняшнего дня для всех я твой парень. Я серьезно на нее посмотрел. Поэтому готовься к букетикам, поцелуйчикам и прогулкам под луной. Иван! Она встала со скамейки и подошла ко мне. Я знаю, что ты странный, расспрашивала о тебе. Многие из спортсменов ЦСК даже говорят, что ты с приветом. Ни с кем не общаешься, никуда не ходишь. Деньги тебя не интересуют, какие-то заигрывания из КГБ. У тебя ни семьи, ни друзей нет. Чего ты ко мне пристал? Зачем это тебе? Какое вообще дело до меня и моей жизни, если у тебя своей-то нет? Она задавала хорошие, правильные вопросы. Но не рассказывать же ей, что я собирался просто влезть во все это и зачистить чтобы студенты учились, становились врачами, инженерами, архитекторами, а не опустившимися наркоманами. Желательно, конечно, после всего получить улучшение тела. Но это уже как получится. Не попробуешь, не узнаешь. То, что наша встреча с ней не была случайной, я уже давно понял. «Димина сестра на игле?» Девушка кивнула. «Ее подруга встречается с Игорем тоже?» «Пойми, почти все, кто контактирует с братом, сейчас либо наркоманы, либо вдоль с ним». Варя покачала головой. «Но ты не меняй тему. Ответь сначала на мои вопросы, иначе я не расскажу тебе больше ничего». «Не ты ставишь мне условия». Я хмуро посмотрел на нее. «Твоя жизнь в моих руках. Поэтому хватит истерить. Просто считай, что я ненормальный». «Надеюсь, тогда ты понимаешь, что между нами ничего не будет?» — спросила она. «В личном плане». «Мне все равно. Главное, чтобы ты не встречалась пока с другим парнем». Я поцелуев на людях, чтобы верили в достоверность наших отношений. Будет для этого достаточно. Ты точно псих, она покачала головой. Хорошо. Можешь хотя бы сказать, какая у тебя цель? Сделать так, чтобы студенты стали образованными людьми, а не наркоманами. Я поднял на нее взгляд. Варя широко раскрыла глаза. Я видела, как ты поступил с теми парнями, что напали на нас с Димой. Но, Иван, там совершенно другой уровень. Говорю же, очень серьезные люди все это прикрывают. «Варя, ну тебе какая разница, если со мной что-то случится?» «Если что, ты ничего не знала. Просто встречалась со спортсменом. Пожал я плечами». Она задумалась и махнула рукой. «Сразу предупреждаю, ни в какую милицию я не пойду и брата подставлять не буду». «А я что, просил тебя об этом, что ли?» Она пристально посмотрела на мое спокойное лицо и, подняв руку, покрутила пальцем у виска. Затем отправилась обратно на трибуны. «Я же продолжил тренироваться». Вскоре на стадион стали подтягиваться и остальные спортсмены. А ко мне небольшой стайкой подошли четверо девушек-легкоатлеток. «Иван, спасибо тебе!» Смущаясь, обратилась ко мне Наташа со сложной двойной фамилией, которую я никак не мог запомнить. «Мы сегодня даже погулять смогли вокруг стадиона, и к нам никто не приставал». «Ерунда! Мне тоже местные мешали тренироваться», — улыбнулся я ей. «Поэтому не за что». «Но все равно мы хотели сказать тебе спасибо». Она подошла ближе и поцеловала меня в щеку. «Это от всех нас». «А можно меня так лучше все по отдельности поцелуют?» Тут же обрадовался я. Она рассмеялась, девчонки заулыбались, но Наташа Лукава улыбнулась и ответила. «Мы подумаем». Затем со смехом они пошли на свои сектора, где уже ждали их тренеры. Заставшиеся до старта соревнований дни, я по ощущениям вывел для себя несколько новых правил для бега в Высокогорье а посоветовавшись с Кузнецовым и посмотрев свои результаты бега в разных фазах, немного изменил систему тренировок. К тому же проклятые 400 метров никак не давали мне покоя. И добавив их в тренировки, я отчетливо понял, что техника, которую я тренирую для спринтерских дистанций, совершенно не подходит для средней. Даже само положение стопы при беге должно быть разным. До 200 метров бежишь по факту на носках, а вот техника бега с 400 заставляет задействовать всю стопу целиком и уже на пятку идет основная нагрузка. Пришлось мне обращаться к Сергею Ильичу за помощью, а он, позвав кого-то из своих знакомых, составил мне новую программу, специализированную под это расстояние. Сил на все вместе стало уходить очень много, поэтому вечерами, когда другие шли гулять, я бревном лежал на кровати, проклиная комитетчика с его запросами. И хотя за несколько дней переформатировать бег оказалось сложно, у меня хотя бы начало получаться. Обрадованный Кузнецов тут же заявил меня на эту дистанцию, ко всеобщему удивлению вокруг. Про сами соревнования мне особо нечего было вспомнить: что и 200 метров я выиграл, пусть и без рекордов. Зато свои легкие поберег, а в четырехстах занял третье место, заставив поскрепеть зубами многих, ведь в этой дистанции меня точно не ждали. Там были свои лидеры. Все это время договоренность с ворами действовала хотя кто то из наших парней огребал за то что забывшись пытался заговорить с местными девушками но мне на это было плевать все насчет этого предупреждены нечего самим лезть видимое отношение с варей у нас начались под смешки сергея ильича и его подмигивания когда мы вечерами теперь отправлялись с ней на прогулку я держал каменное лицо девушка же смущалась по настоящему во время же самих прогулок я чаще всего просто тренировался а она либо сидела а когда наскучивала смотреть на мои однотипные, бесконечно повторяющиеся упражнения, рассказывала что-то о себе, семье, детстве и прочем. Дим уже перестал, наконец, походить на перезрелую сливу, и вскоре его лицо стало нормального размера, просто чуть желтовато-синего цвета. Он не гулял, несмотря ни на что, и все время был либо рядом со мной, ведя замеры и записи, либо безвылазно находился в общежитии. Никакие уговоры варии на него не действовали». Вечером, когда все было завершено и спортсмены старались как можно быстрее покинуть не очень гостеприимный город, мы тоже собрали свои вещи и медали и пошли вниз. Рядом с автобусом стояла знакомая «Волга». Вазген, увидев меня, выпрямился и отошел от машины. Я понял, что он ко мне, поэтому попросил Диму подержать вещи и пошел навстречу. Он протянул руку, но я демонстративно не обратил на это внимания. Он лишь улыбнулся. «Ты сдержал слово!» и в целом вел себя как настоящий мужчина. Он опустил руку. «Мы это уважаем, и хотели бы преподнести тебе подарок на память о нашем городе. Я ничего не приму от вас». Я отрицательно покачал головой. «Мне не нравится то, что здесь происходит. В душе я полностью поддерживаю отношение к вам своего тренера, но также понимаю, что я здесь лишь гость. И если вас такая жизнь устраивает, согласен не вмешиваться, пока это не трогает меня лично». Но все это не отменяет того факта, что я с этим не согласен». «Неприятно, но честно». На его лице появилась легкая улыбка, и он достал из кармана чехол, в котором лежали массивные золотые часы. «Уверен, мы делаем дар от чистого сердца. Прощайте вас, Ген. Надеюсь, мы никогда больше с вами не увидимся». Попрощался я с ним и пошел к своим. «До встречи, Иван», — услышал я в спину. «Чего хотели?» муро поинтересовался у меня тренер когда мы сели в автобус золотые часы подарить ответил я поскольку к нашему разговору прислушивались а ты он строго на меня посмотрел сергей ильич но я что похож на проститутку ответил я и на глазах у всех взял руку вари сидящую рядом свою сомкнув пальцы она покосилась на меня но не отодвинулась он хмыкнул и привстав похлопал меня по спине правильные вещи говоришь ваня правильные Довольно пробурчал он, садясь обратно. Многие легкоатлеты стали переглядываться и смотреть на отъезжающую машину. А тихо наклонившись, сказала, «Мог просто продать их потом, если они тебе не нравились». Я еще тише ответил ей, хотя для других это, наверное, выглядело так, словно я целую ее в ушко. «Это Наркошев тебе говорит? Продать, чтобы получить дозу?» Фыркнув, она отодвинула голову. «Да и сама убрала ногу от моей». Но рукопожатие, по крайней мере, разрывать не стало. Поездка в аэропорт и затем домой вызвала у тех, кто возвращался с нами в Москву, только радость. Некоторые, прощаясь, уходили на свои рейсы. Многие предлагали ехать с ними в город. Но у спортсменов ЦСК была небольшая привилегия. За нами прислали машину. Попросив водителя подвести девушку до дома, я вышел вслед за ней, чтобы попрощаться у всех на виду. Когда Игорь попросит у тебя снова посидеть со своими друзьями, позови меня в гости. С улыбкой я наклонился к ней, и она, нехотя, поднявшись на цыпочки, ответила на мой поцелуй. Было такое чувство, словно я поцеловал свою же руку, поскольку губы девушки были крепко сжатыми и неподвижными. «В понедельник жду тебя на базе», — предупредил я ее и вернулся в машину. «Эх, молодость!» Кузнецов хитро посмотрел на меня и подкрутил ус. «Видишь, Ваня, клин-клин вышибается». При этих словах Дима заинтересованно на меня посмотрел. «А с кем Иван встречался до вари? Несчастные отношения?» «Не твоего ума дела, грубо ответил я. И он, обидевшись, замолчал. «Сергей Ильич, может, вы договоритесь все же, чтобы его на побывку пустили?» Вспомнил я о том, что мне не согласовывали Димину отлучку. «Помог же боец нам на чемпионате?» Тот посмотрел на умоляющее лицо Димы, слегка некондиционного вида, и ответил. «Синяки сойдут полностью и попрошу». «И то ладно» хмыкнул я, посмотрев на солдата, который быстро закивал, показывая, что помнит наш разговор. «Ну все, а теперь на базу!» — обрадовался Кузнецов. «Хоть высплюсь в волю!» «А я потренируюсь!» — хмыкнул я, на что оба моих спутника, простонали в голос, вызвал смешок у водителя.